Это худшее награждение. Так, к слову. Чтобы ты знал, я все еще считаю полной хренью то, что тебе запретили приходить. И тебе привет. И смайлик пожимания плечами. Уже было достаточно того, что ты накосячил, и тебе запретили произносить речь. Но запретить заходить в здание? Уверена, что ты можешь пойти с этим в Верховный суд или куда-то еще? Лол, не думаю, что это необходимо. Но я ценю твою поддержку. Откуда у тебя время мне писать? Церемония еще не началась? Еще как началась. Произносящая речь все болтает о трудностях в учебе. Как будто они у нее когда-то были. Эй, спокойнее. Это не ее вина, что я решил сесть за руль пьяным. Ладно, твое место здесь. Другого сказать не хочу. Мне пора. Они начинают вызывать нас. Мои поздравления. Шелби Камила Августина. Все еще не верю, что назвала тебе свое второе имя. Напишу тебе попозже. Ок. Буду ждать. Награждение. И когда Квантавиус увидел коричнево-золотые локоны и голубые глаза у ребенка Рыжуля Тейтей, -тей, он уже знал, ребенок был не от него. Белые гангста и здесь нанес удар. Так закончилась книга «Печенье с мороженым» — Первая серии о белом гангстере от Шон де Крэнша, и та, которую выбрал для чтения Энди. Когда Шелби написала ему во время церемонии награждения, где ему запретили присутствовать, он хотел сказать ей, что читает книгу ее мамы. Он только добрался до той части, где Коннор, известный как белый гангстер, находит Тей-Тей на улице под дождем после того, как ее парень Квантавиос вышвырнул ее из дома из-за обвинений в измене. <къем> он был сам нечист на совесть. Но Энди решил подождать суждениями до конца книги. Наконец, этот момент настал. «Шелби», — написал он. 10 секунд», «тридцать», «шестьдесят», «две минуты», «три». Ответа не было. И тут родители Энди начали ругаться. Он слышал их через листы картона, которые владелец этого места называл стенами. Конфликт нарастал, но ну, в основном из-за мамы. Она в последние дни проводила много времени тут. Раньше это было домом дедушки Энди, но теперь служила штаб-квартирой предвыборной кампании его мамы. Честно говоря, он был рад наличию этих стен. В последнее время ему даже не хотелось находиться с ней в одной комнате. Она выражала свое неудовольствие по любому вопросу. Отец вел себя подобающе и поддерживал ее во всех мероприятиях, чтобы не выносить на публику проблемы внутри брака. Но Энди был уверен, что его это тоже сильно утомляет, особенно учитывая то, что папа придерживался противоположного мнения по каждому из политических заявлений мамы. Энди откровенно не понимал, как его родители смогли вообще пожениться. Папа был хорошим парнем. Раньше Энди обижался на отца по причинам, которых он не понимал, но, став старше, он стал осознавать, что слушал мамины претензии, которые она произносила, думая, что Энди не слышит. И так как он всегда хотел радовать маму, тоже одно из желаний, которое он не понимал, то стал воспринимать любые её слова практически как заповеди. Но теперь, когда он видел, насколько невыносимой она могла быть, особенно после смерти Эммы, то стал по-настоящему уважать Чарльза Эндрю Кридла. Он также жалел о том, что не знает, как сказать отцу об этом. Телефон завибрировал. И Энди от этого подскочил, ударившись головой о с верхней кровати в этой пародии на комнату. Кровать была сделана для детей. Два ее уровня были в форме замка, и с верхней части спускалась горка. Стены комнаты были покрашены в цвета сказочного леса, и еще тут стояла пластмассовая качающаяся лошадь. Вероятно, верный рыцарский скакун вместе с крайне плоским креслом-мешком в форме дракона. Место было уникальным. Потирая ушибленный лоб, он открыл мессенджер. уалти Ох, сообщение было подобно прохладному ветерку в жаркий день. Звуки родительской ссоры превратились в едва различимый шум на фоне. Ну как прошло награждение? Так себе. Ответственный за речь сбежал. Ответственного выгнали, помнишь? Вождение в нетрезвом виде. Я все еще считаю это бредом. Лол. Преступление остается преступлением, Шелби. Да, да, да. Впрочем, неважно. Так где ты сейчас? Какой-то иха городишка на границе Джорджии и Флориды. Случайно. Не бывает слишком маленьких городов для моей компании, если там есть зарегистрированные голоса, сказала бы конгрессменша. «Ха-ха! Скучаешь?» «Не, только что закончил читать печенье с мороженым». Дальше последовала очень длинная пауза. «Шелби, ты еще тут?» «Нет, не закончил». «Правда. Как думаешь, сможешь достать мне автограф?» «Не по-настоящему. Прекращай». «Конор был мужественным. И только между нами, но я рад этому. Клоун не заслуживал ее. «Не могу поверить, что ты прочитал это. Мне так стыдно». «Почему? У твоей мамы талант». волтер книги моей мамы подобны Саже». «А можно нормальным языком?» «Лол, Сажа, мусор, отстой, грязь, выбирай любое». «Что для одного мусор, для другого сокровище?» «Лол». Энди, наконец, почувствовал себя очень хорошо, потому что она смеялась в голос. Полностью капсом стройным тройным восклицательным знаком. На самом деле он подумал, что девушкам нравится стиль белого Ганста Конора. «Уолтер?» «Да?» «Мне нужно кое-что у тебя спросить». «Хорошо». «Только не злись, хорошо?» «Хм, лол, что-то это не к добру». «Уолтер, ты гей?» Энди услышал звук буб и увидел, что его звонок Приняли на той стороне. «О, Боже, ты злишься?» произнесла она в первую секунду разговора. «Нет, я не злюсь. Просто...» Может, ему стоило дать себе несколько минут собраться с мыслями, потому что они все вперемешку. И сформулировать любое предложение становится трудностью. «Уолт?» — сказала она. «Что?» «А ты гей?» Энди потер рукой лоб. Нет, Шелби, я не гей. Ох, что значит это ох, ты что, разочарована? Я не разочарована. Просто хотела знать. Ты знаешь, я бы с полным пониманием отнеслась, если бы это было так. Шелби, ты пригласила меня на богему. Я знаю, что ты бы меня поняла, но еще раз серьезно, я не гей. Ладно. Наступила еще одна неловкая пауза. Она правда думала, что Энди был Гейм? Он так похож? Почему ты спросила? А? Почему ты так решила? Ох, ты отреагировал на мюзикл достаточно резко, и ты никогда не говорил, почему это так тебя задело. Потом я подумала о взглядах твоей мамы и о всяком. Я знала, что у тебя была девушка, но я не знала причины вашего расставания. И я подумала, я не знаю, вдруг все так. Теперь была очередь Энди смеяться. Серьезно? Я хочу сказать, что еще мне было подумать? Неужели они правда об этом говорят? Все дело в Энджеле. Что? Я сейчас про богему. Моя реакция была в основном связана с тем, что произошло с Энджелом. Я... эм... Я потерял кое-кого ранее в этом году. Ох, прости... «Я очень заблуждалась. Мне очень жаль». Энди вздохнул. Все в порядке. Но это правда здорово меня потрепало». «Наверное, говорить об этом ты не захочешь?» «Да». Энди почувствовал облегчение от ответа. «Если это нормально». «Конечно, нормально. Мы не обязаны говорить о том, о чем не хотим». Однако сейчас нужно было найти тему для разговора. Потому что Энди... Не был готов вешать трубку. А что насчет тебя? Сказал он. Что насчет твоих предпочтений? Хотя Энди и был потрясен своей смелостью, кем он сейчас вообще себя считает. Смех на другом конце нарушил крепящееся в нем напряжение. Зависит от определения, ответила она. Не все определяют это одинаково, знаешь. Энди на самом деле не знал этого. Но до его ответа она заговорила снова. «Хочешь рассказать мне, что было с твоей бывшей девушкой? Ну, знаешь, раз уж вы, парни, не расстаётесь, потому что в тайне оказываетесь геями». То, как эта девчонка заставляла Энди смеяться, не шло ни в какие сравнения. «Её звали Стефани», — начал он. «Мы встречались с девятого класса и до прошлого лета». Он остановился. В этот момент он услышал, как мама выкрикнула что-то оскорбительное, и входная дверь хлопнула так сильно, что одна из настенных рамок с драконом свалилась со стены. Его разум помутился. В то время как воспоминания о неприятных обстоятельствах его разум помутился, в то время как воспоминания о неприятных обстоятельствах его расставания со Стеф заполнили все мысли. Это была еще одна причина, почему у Энди были проблемы с конгрессменшей. Он проглотил слова, которые собирался сказать Шелби. «У нас ничего не вышло», — прозвучало вместо этого. «Так теперь ты ждешь ту самую?» «Можно и так сказать», — ответил он, благодарный за то, что она уловила его настроение и не стала расспрашивать. «Тем не менее меня полностью устраивает быть одному». И не проходить через подобное снова, добавил он про себя. Поняла. Они снова молчат. Но на этот раз все спокойно, органично. Эй, Уолтер, сказала она. Да? Спасибо, что нормально отнесся к моему вопросу. О том, являюсь ли я геем? Да. Как бы там ни было, я не думаю, что могу злиться на тебя, Шелби. Энди тут же пожалел о своих словах и захотел заставить их исчезнуть, потому что они звучали слишком слащаво. Стефани такое не нравилось. «Я хочу сказать...» Он начал оправдываться. «Последние несколько недель ты была для меня невероятно хорошим другом. Я очень ценю это». Шелби не отвечала, и пауза начала затягиваться. Пока шли эти секунды, Энди думал не убила ли его сентиментальность все настроение. И теперь он немного злился на себя за то, что не сумел промолчать. «Ты считаешь это дружбой?» — внезапно произнесла она. На этот вопрос Энди не рассчитывал. «Ну, Но... да?» Он ответил неправильно. «Я могу относиться как к чему-то другому?» «Нет, дружба — это хорошо», — ответила Шелби но уверенной она не звучала, что крайне смутила Энди. «Послушай, мне надо бежать», — сказала она. «Когда ты возвращаешься?» «Завтра». «Ладно. Дай мне знать, когда ты будешь дома, хорошо?» «Хорошо». «Что, черт побери, сейчас произошло?» «Пока, Уолтер». Она повесила трубку. Родители Энди прекратили перепалку какое-то время назад и поэтому он погрузился в тишину. Он сидел один в подземелье замка двухъярусной кровати, разглядывая сплющенного дракона. И больше всего он желал, чтобы сейчас было, что выпить. Бекки. Ногти Шелби были сгрызены под корень, чего она не делала уже шесть месяцев. Она позвонила своей любимой кузине четыре раза за последние 23 минуты, но та не отвечала. Да, Бекки была одной из немногих людей, которые относились к Шелби не как к бесценному и ограненному драгоценными камнями ювелирному яйцу, которое они берут в руки без перчаток. Поэтому и у нее не было проблем с тем, чтобы не отвечать на звонки Шелби. Но это был именно тот раз — когда Шелби жалела, что Бекки не относится к ее звонкам, как к сигналам тревоги. Было ли это уничтожение ногтей чрезмерным? Точно да. Она чувствовала, как в ее груди происходит буквально термоядерная реакция синтеза и деления. Но она полностью понимала, своим разумом, что ее паническая реакция мозга не совсем подходила под обстоятельства. Но первым, что пришло ей в голову, когда Уолтер произнес друг, была не самая приятная мысль. Да, так получилось, что ей бы не помешал друг. Но по правде она до конца не оправилась от того, что случилось в последний раз, когда она позволила себе привязаться к кому-то, кто не был ей родственником. Телефон зазвонил. Она бросилась к столу, чтобы взять его, но тот вывернулся из руки и упал на пол. Наклоняясь за ним, она только поняла, насколько сильно трясутся у нее руки. Она скользнула пальцем по экрану и включила режим динамика. «Алло? Эй, детка!» — раздался голос. Бэки? О, Господи! У кого-то начался эпизод!» — ответила Бейки. «Что случилось?» Шелби сделала глубокий вздох. Уолтер сказал мне, что мы друзья. «Хм, кто такой Уолтер?» «Мальчик из моей школы». «Хм, ты уверена, что это не один из твоих беззубых приятелей из дома престарелых? Уолтер не совсем подходящее имя для старшеклассника». «Ты можешь побыть серьезной хотя бы на пять секунд?» «Не-а», не — -а. ответила Бекки. Тебе нужно расслабиться, учитывая, как напряженно ты звучишь. Шелби вздохнула. Ладно, хорошо. Ты права. Начни дышать упражнениями по прадаваке. Пранаями. Ты полностью меня поняла, так что твое исправление было совершенно необязательным. Шелби могла практически слышать, как кузина закатывает при этом глаза. Просто сделай это, и потом расскажи заново. Шелби так и поступила. Она подошла к кровати и легла на спину. Затем глубоко вдохнула. Глубже. Еще. Затем выдохнула. Еще раз. И потом еще раз. Она села и вернула телефон к уху. Ладно, это помогло. Что бы ты без меня делала, девочка, сказала Бэки. Так что случилось? Я... Он не знает. Не знает, что? Спросила Бэки. «Обо мне. Ты знаешь о моей особенности?» «Когда ты уже прекратишь называть это так?» «Когда люди перестанут относиться ко мне как к сумасшедшей, когда слышат о моем диагнозе?» «Ты все выворачиваешь, просто для твоего сведения. Но давай ты сначала дорасскажешь». «Спасибо», — сказала Шелби. «В любом случае, мне было вселенски некомфортно слышать от него «друг», когда он практически ничего обо мне не знает». Кроме того факта, что Шонда, королева Сажи Кренша, моя мама. Ты думаешь, что-то изменилось бы, если бы он знал больше? Я не знаю. Во время паузы, которую затянула Бекки, сто процентов специально, Шелби уже точно знала, что скажет ее любимая кузина. Я думаю, сказать ему и будь что будет, закончила за нее Шелби. Это ты сказала, не я. «Ох, ненавижу, когда ты так делаешь». «Неужели это так, Шелли Белли?» — сказала Бекки. «Потому что так происходит каждый наш телефонный разговор». Шелби не ответила на это. «Ты хочешь быть ему другом?» — спросила Бекки. «В этом и дело. Есть такой феномен в космическом пространстве. Ох, девочка моя, началось. Не нужно доставать энциклопедию». «Просто помолчи и послушай», — ответила Шелби. Так бывает, что две разные звезды начнут вращаться вокруг одного центра масс, что свяжет их вместе посредством гравитации. Если они сильно приблизятся, то смогут обмениваться своей материей. Это называется двойной звездной системой. И мне кажется, что у меня с Уолтером происходит нечто похожее. Я сейчас слышала набор каких-то звуков, но ничего не поняла. Ой, замолчи. Быки засмеялась. Значит, ответ положительный, и ты хочешь быть ему другом. Так что ты знаешь, что надо сделать для твоего спокойствия и совести. И Если для него это будет слишком, то и ладно, да? Правильно. И скатертью ему дорога. После разговора у Шелби остался только один вопрос. Как рассказать об этом? Договор. Энди был в полностью убитом состоянии, когда Шелби написала ему прошлой ночью. Но необъяснимым образом ему удалось поднять себя из кровати в 10.30 и пойти в душ. Все это несмотря на то, что голова болела так, будто в его черепе застрял топор. И он не имел представления о том, куда они едут. Почему-то он также не выяснил это, пока они ехали к месту на машине Шелби. Энди пожалела о своем незнании. На третьем пути он выяснил, что Шелби раз в неделю поднимается на вершину Стоун, и теперь он хотел бы знать заранее о цели поездки. Потому что он бы определенно ответил «нет». От подножия и до вершины было всего 1686 шагов, но к окончанию восхождения из него вылилось 4 ведра пота и пахло от него, как от взмыленной лошади. Было ясно, как день — что он прогуливал свои тренировки под дзюдо. «Ты в порядке, мальчик-ниндзя?» Шелби сбросила свой рюкзак на землю и дружески толкнула Энди в плечо. Но он совсем выбился из сил, и ему показалось, что в него влетело сразу 10 человек. Он пошатнулся. «Точно не ниндзя!» Он зажмурил глаза, и в это же время долгожданный ветер обдул его лицо скорее всего уже обгоревшая на солнце. Ниндзя держит себя в форме. Что про меня не скажешь? Шелби засмеялась, и такой смех заставлял солнце сиять ярче, так что Энди посмотрел в ее сторону. Она начала разминаться. Энди мог видеть ее правую сторону, когда она наклонилась вперед в штанах для йоги, коснувшись ладонями земли под собой. Пока они лезли в гору, он специально шел впереди нее. С одной стороны, потому что не мог позволить ей обогнать себя, но с другой — он хотел уважительно отнестись к ней. Однако он не мог отрицать того, что Шелби была в форме. Она не могла похвастаться большим объемом в районе груди, но нижняя часть тела была очень примечательной. Как бы сказал белый гангста Коннор в «Печенье с мороженым», Эта задница может заставить расчувствоваться и зрелого мужчину. Энди очень надеялся, что Шелби не умеет читать мысли. Она перешла к растяжке внутренней части бедер, и Энди был очень благодарен ей за то, что она все это делала с закрытыми глазами, потому что теперь он откровенно на нее пялился. Затем она соединила ступни вместе и начала тянуться руками над головой. Ее майка немного задралась, приоткрывая нежно-коричневую кожу талии и несколько параллельных шрамов. Два из них были полностью видны, но третий только виднелся над поясом. Четвертый был выше и виднелся только у края майки. Черт, сказала она и одернула майку, когда открыла глаза и встретилась взглядом Сэнди. Ты пока не должен был их видеть. Ох, «Пока?» «Да. Я собиралась показать тебе, когда мы начали бы погружаться в мою историю жизни», — сказала она. «Похоже, события немного ускорились». «Хорошо». Шелби подняла рюкзак и достала из него покрывало, термос, две чашки и несколько герметичных контейнеров. «Давай поедим», — сказала она Энди и передала один из них. Он присел рядом с ней на покрывало и открыл контейнер. Внутри была запеченная куриная грудка с коричневым рисом, нарезанной морковкой и небольшая емкость с ягодами. Пока Энди любовался разнообразием содержимого, это же для полноценного пикника, кое-что другое появилось в его поле зрения. Голубая папка. Он поднял глаза на Шелби. «Да, я знаю». Выглядит абсурдно, проговорила она, но нам нужно обсудить кое-что. Кое-что? Обо мне. Можешь почитать это, пока мы едим. Шелби сфокусировала все свое внимание на контейнере после того, как Инди забрал у нее из руки папку. С любопытством и долей страха он открыл ее. В папке были документы какого-то договора на одной стороне. Искрепленная брошюра на другой с названием БАР-101, Как помочь ребенку или подростку с биполярным расстройством. Он начал читать с последнего. Первым было объяснение того, чем является биполярная депрессия, ее виды, симптомы разных эпизодов, список состояний, которые могут возникнуть от типов расстройства строение и функции мозга, задействованные в этом, способы лечения, и, наконец, был целый параграф, посвященный советам для попечителей и членов семьи. Шелби закашлялась, и Энди резко поднял взгляд на нее. «Прости», — сказала она, — «не хотела тебя прерывать. Просто хочу убедиться, что ты прочтешь и другой документ». Энди вернул брошюру на место, и достал отдельный лист бумаги. Договор дружбы. Я в день, месяца, собираюсь вступить в настоящие дружеские отношения с Шелби Камилой Августиной, сознательно и намеренно соглашаюсь с условиями, представленными ниже. Первое. Использование оскорблений, касающихся ментальных расстройств, таких как кукушка в оскорбительном значении, псих с приветом, Сумасшедшая, пришибленная, чокнутая, чудачка, фрик, ненормальная, психопатка, душевнобольная, тормоз, лунатик, безумная, биполярная, в оскорбительном значении и так далее, строго запрещается. Второе. Не высмеивать другого. Никогда. Третье. Если почувствуешь отклоняющиеся от нормы поведения, ты можешь спросить у Шелби, как она себя чувствует но не стоит настойчиво выискивать любые симптомы, которых может и не быть. Четвертое. В этой связи, если Шелби подтвердит, что она сейчас проходит через эпизод, не предпринимай действий, которые могли бы ухудшить ситуацию или не помогающих решить ее. Это включает, но не ограничивается этим, подталкивание на рискованные действия, использование слов-триггеров, которые входят и в обычную речь. Недружелюбное поведение, слова «успокойся», «не грусти», «расслабься» или «думай позитивно». Поверь, если все было бы так просто, то эпизода бы не случилось. Пятое. Если станет слишком тяжело, то прямо заяви о разрыве дружеских отношений с Шелби. Ей приходилось сталкиваться с таким ранее, и она справится, но в игнорировании нет ничего хорошего. Шестое. Ни при каких обстоятельствах не влюбляйся в Шелби. У Энди защипала в горле. Шестой пункт. Немного самоуверенный. Ты так не думаешь? Шелби отвела взгляд в сторону: Я просто хочу держать ситуацию под контролем. Я смирилась с тем, кто я есть и как работает мой мозг. Но, по моему опыту, люди начинают вести себя странно, особенно когда дело касается этих чувств. И любовь совсем не моё, так что лучше выложить все карты заранее. Ох. Буду откровенна, у меня нет друзей. Единственный человек моего возраста, с которым я постоянно общаюсь, — это моя кузина. И хотя у меня не было серьёзных эпизодов за 16,5 месяцев, последний был ужасным ощущением и был вызван событием, связанным с другом. Так что я бы предпочла избежать подобного в будущем поэтому все это прописано в договоре». Энди несколько секунд посидел молча и затем спросил. «На что они похожи? Твои эпизоды?» К его удивлению, она улыбнулась. «Я рада, что ты спросил. Частично по этой причине мы и пришли сюда, чтобы я могла объяснить тебе одну визуальную метафору». Энди едва сдержал смех, так как, насколько он ее уже знал, Именно так бы и поступила Шелби Августина. Хорошо, сказал он. Я слушаю. Она бросила взгляд куда-то вдаль. Посмотри туда. Отсюда все кажется умиротворенным и спокойным, да? Так и было. Да. Мы примерно в 2332 милях к северу от экватора. «На линии экватора Земля вращается со скоростью примерно в 2000 км в час». Она посмотрела на Энди. «Ты знаешь, что будет, если планета решит внезапно остановиться?» Энди задумался на секунду и понял, что это одна из тех вещей, которые никогда не приходили ему в голову. «Нет, но теперь очень хочу узнать». Шелби засмеялась. Если кратко, то из-за инерции атмосфера и океаны продолжат двигаться с той же скоростью. Что вызовет такое бедствие, которого планета никогда не видела? Хорошо. Это будут самые огромные и сильнейшие цунами, а ветра разгонятся до сверхзвуковых скоростей по всему земному шару. Все, что прикреплено к Земле, будет вырвано — здания, деревья, горы — включая такую небольшую, на которой мы сейчас сидим. И все, что движется — люди, машины, животные и так далее — просто взмоет в воздух, подобно сдутым частичкам ластика. Чёрт. Звучит. Даже не знаю, как это описать. Вот так ощущаются мои эпизоды, — произнесла Шелби. Мир для меня намертво останавливается, но для остальных он продолжает идти. И меня как будто бросает в него эмоциональный катаклизм, который я никак не могу контролировать. Минуту они молчали. Затем Шелби встала на колени. Подняв немного майку и опустив за пояс штаны, она обнажила свой правый бок. Там было девять практически параллельных шрамов, каждый около дюйма в длину. Самый верхний прямо под грудной клеткой и самый нижний — на бедре. Вместе они были похожи на ступеньки лестницы. «Я знаю, что ты уже их заметил, но хотела показать полностью». Инстинктивно Энди потянулся и коснулся пальцами места со шрамами, как будто заворожённый ими. Голос его старого учителя возник в голове. «Шрамы существуют, чтобы напоминать о том, что мы пережили». Похоже, Шелби пришлось пережить многое. Когда он поднял глаза, она в шоке смотрела на него. И тут Энди понял, что он сделал, и отдернул руку. Черт, прости меня, проговорил он. Она слегка напряженно села обратно на место. Не беспокойся. Но дальше никак не продолжила свои слова. Ты говорила о том, что мир останавливается? О, да! Ему показалось, что она рывком вернулась себя к реальности. Все мои шрамы появились, потому что я не могла контролировать свои чувства. Понял, ответил энди. Он все еще был в легком шоке, но не близко к тому состоянию шока или паники, в каком он думал, что должен находиться. Конечно, он слышал о самоповреждении, но Шелби была первым его знакомым, которому пришлось с этим столкнуться. Я избавлю тебя от перечисления деталей, продолжила она. Но давай, скажем так, у тебя бывает приподнятое или подавленное настроение, так? Энди кивнул. Конечно. Правильно, потому что это бывает у каждого. Но в моем случае все усугубляется. Мое веселое состояние не такое радостное, как показывают в плохих ТВ-шоу и фильмах. Но когда мне плохо, то все становится таким очень быстро и бьет по мне тоже больнее. Мой первый эпизод случился три года назад. Мне было 13, и у меня была тётя, с которой я была близка. Тётя Шеннон. У неё не было официального диагноза. Моя бабушка, мама моей мамы, Одна из тех женщин, которые клянутся, что психические расстройства случаются только с белыми людьми, и излечить их можно только молитвой. Звучит знакомо, сказал Энди, вспоминая лицо матери года Крис Кридл. Прости, что перебил. Все в порядке. Я знала, что ты поймешь. В любом случае, моя бабушка никогда не выпускала мою тетю Шеннон на встречи с кем-либо когда у нее должны были быть «причуды», как она их называла. К слову, никогда не называй их так. «Учту должным образом». «Спасибо тебе. Короче говоря, тетя Шеннон лишила себя жизни в год, когда я пошла в колледж. И меня это вергло в такую депрессию, равных которой до этого не случалось». «Это звучит ужасно». Шелби кивнула в ответ. Все было настолько плохо», что я оказалась в больнице. Врачи прописали мне лечение, но именно этот случай ранил меня слишком глубоко. В тот момент и случилась вся штука с вождением без прав и пьяной, сказала она. Хорошо. Мои родители догадались, что дело не только в алкоголе, в моей крови, так что отвезли меня в больницу снова. «Потребовалось полтора месяца, чтобы мне, наконец, подобрали правильное медикаментозное лечение. Я меняла школы, переехала, и дальше все стало полегче на целый год». «Это же хорошо, да?» «Да, но потом все поменялось, и у меня случился первый смешанный эпизод». «Смешанный?» «Ты можешь прочитать про это в брошюре». «Не хочу вдаваться в это сейчас», — сказала она. В какой-то момент кое-кто, кого я могла называть другом, поступил очень неподружески. <къем> Энди сжал кулаки. «Я еще не знаю, что именно случилось, но я готов набить морду тому человеку». Шелби засмеялась по-настоящему громко. Если и было какое-то напряжение между ними, то оно разлетелось по воздуху, подобно конфетти из хлопушки. С другой стороны, Из-за всего случившегося я оказалась здесь. Я была на домашнем обучении некоторое время. Потом моя мама, которая, к счастью, не была похожей на свою мать, нашла дуэт терапевта и психиатра, которые известны своей командной работой с подростками. И так как у меня уже была родня в Атланте, то решение было очевидным. «И у тебя не было эпизодов уже 16 месяцев, как ты сказала?» «Правильно», — сказала Шелби. «А ты внимательный слушатель, мистер Кридл». «Мистером Кридлом можно назвать только моего дедушку. Спасибо, мне не надо». Они вместе рассмеялись. Миссия выполнена. На некоторое время стало тихо, но это была комфортная тишина. Шелби казалась повеселевшей. Легкий ветерок взъерошил им волосы И Энди, наконец, переложил услышанное на картину действительности. «Так ты все еще хочешь быть друзьями?» — сказала она, нарушая тишину. «Конечно», — ответил Энди. «Кто вообще такое спрашивает, Шелби?» «Я шучу. В основном». Они встретились взглядами. Шестой пункт в договоре снова маячил в мыслях Энди, но сейчас он отмахнулся от него. У тебя есть ручка? Знаешь, я как-то не подумала взять с собой ручку в поход в горы. Вообще-то есть. Она достала ручку из рюкзака и передала ему. Она надеялась, что сможет разобрать его почерк. «Что ты делаешь?» — спросила она. «Вношу правку». Он протянул ей лист бумаги. «Что?» Пункт номер семь. Шелби всегда должна оставаться собой. Никаких запретов. «Согласна». Она взяла у него ручку и поставила подпись в нужной графе. «Согласна». «Отлично». Энди подмигнул и поставил свою подпись.